Глава девятнадцатая. «Экипаж уже на подъездной дорожке», — сообщила Кассандра, стоя на коленях на диване и глядя в окно гостиной. «Через пару минут гости будет здесь». Уэстон встретил леди Бервик и ее горничную на железнодорожном вокзале Олтона и доставил в Эверсби. «О боже!» Пробормотала Кэтлин и прижала руку к груди, словно пыталась унять бешеное сердцебиение. Все утро она была напряжена и рассеяна. Не находя себе места, Кэтлин переходила из комнаты в комнату, чтобы убедиться, что в доме царит идеальный порядок. Тщательно проверила, убраны ли увядшие цветы из расставленных по всему дому букетов, выбиты ли ковры, почищено ли серебро, Протерто ли мягким льном стекло и заменены ли прогоревшие восковые свечи на новые? Буфеты были заставлены вазами со свежими фруктами, а в наполненных льдом ведерках стояли бутылки с шампанским и лимонадом. «Почему ты так беспокоишься?» — спросила Кассандра. «Леди Бервик здесь уже была, когда ты выходила замуж за Тео, так что ее ничем не удивишь». «Да». Но тогда я не была его хозяйкой, и порядок в доме зависел не от меня. Я живу здесь уже почти год, и если леди Бервик заметит какой-нибудь беспорядок, то решит, что это моя вина, — сказала Кэтлин, расхаживая из угла в угол по гостиной. Не забудьте сделать реверанс, когда будете здороваться с леди Бервик. И не говорите «здравствуйте», ей это не нравится. Скажите «добрый день». Она резко остановилась и с беспокойством обвела взглядом комнату. «А где собаки?» «В гостиной наверху», — ответила Пандора. «Ты хочешь, чтобы мы привели их сюда?» «Нет, упаси Боже, леди Бервик не пускает собак в гостиные «Да, и не говорите ей о свинье, которая жила у нас в доме в прошлом году». Кэтлин опять принялась нервно вышагивать по комнате. Когда она задаст вам какой-нибудь вопрос, постарайтесь отвечать просто и чётко, без выкрутасов. «Мы сделаем всё, что в наших силах», — пообещала Пандора. «Только это ничего не изменит. Она не любит нас с Кассандрой. После нашего знакомства на твоей свадьбе я слышала, как леди Бервик говорила кому-то, что мы ведём себя, как одичавшие козы». Я написала ей, что вы обе стали настоящими леди, образованными и благовоспитанными, — успокоила их Кэтлин. — Ты соврала, леди Бервик? — изумилась Пандора. — Ну, тогда вы как раз начали изучать правила этикета, — оправдываясь, — сказала Кэтлин. — И я подумала, что для вас это не составит труда. На лице Кассандры отразилось выражение крайней тревоги. — Мне очень жаль но я мало внимания уделяла этому предмету. «А мне наплевать, одобряет леди Бервик моё поведение или нет», заявила Пандора. «Но ты не всё равно», — мягко заметила Хелен. «Хотя бы ради неё нам всем надо постараться соблюдать правила хорошего тона в присутствии гостей». «Жаль, что я не такая идеальная, как ты, Хелен», — посетовала Пандора. «Я?» «Идеальная?» — рассмеялась Хелен, качая головой. «Дорогая, я последняя на этом свете, о ком можно так сказать». «О, мы знаем, что ты совершаешь ошибки», — весело сказала Кассандра. «Пандора имела в виду, что твое поведение всегда выглядит идеальным, а ведь именно это имеет значение, не так ли?» «Вообще-то нет», — возразила Кэтлин. «Но какая разница, быть идеальным или казаться, — заметила Кассандра, — если результат тот же?» Кэтлин с обеспокоенным видом потерла лоб. «На это есть какой-то хороший ответ, но я сейчас не могу припомнить». Вскоре дворецкий «Симс» доложил о приезде леди Бервик. Элеонора Бервик, крупная дама — Высокая, широкоплечая и пышногрудая, своей манерой двигаться напоминала огромный парусник, скользящий по спокойным водам. Пышные складки её тёмно-синего платья, которые колыхались вокруг неё, когда она вплыла в гостиную, усиливали эффект ещё больше. Графиня не была привлекательной. Её внешность портила узкое лицо, тонкие губы и глаза на выкоте под тяжёлыми веками и, тем не менее, обладала потрясающей уверенностью в собственной неотразимости и не сомневалась в том, что знает ответы на любые вопросы. Хелен заметила выражение искренней симпатии в глазах леди Бервик, когда Кэтлин бросилась к ней. Но когда крепко обняла, дама была явно озадачена слишком уж горячими проявлениями любви и с упрёком заметила «О, моя дорогая!» «Ну уж не так бы...» «Я хотела вести себя прилично», — призналась Кэтлин, не выпуская её из объятий. «Но когда вы вошли, почувствовала себя маленькой девочкой лет пяти, и мне захотелось крепко обнять вас». Взгляд леди Бервик затуманился, полная бледная рука легла на плечо Кэтлин. «Да, понимаю, нелегко потерять отца, а тем более пережить такую трагедию дважды. «Но всё же давай возьмём свои чувства под контроль». Кэтлин отстранилась и, с озадаченным видом, взглянув на пустой дверной проём, спросила, «А куда делся Кузен Уэст?» «Мистер Эйвенелл избегает моего общества. Похоже, ему не понравился наш разговор в экипаже», — сухо заметила леди Бервик и после многозначительной паузы добавила без улыбки, «Веселый парень, не правда ли?» Хелен поняла, что ее слова вовсе не были комплиментом. «Кузен Уэст может показаться невежей», — начала Кэтлин, «но, уверяю вас, нет необходимости объяснять поведение человека, который состоит из самых пустяковых компонентов». «Вы его просто не знаете», — тихо возразила одна из близняшек. Услышав этот слабый мятежный ропот, леди Бервик резко обернулась и грозно воззрилась на трёх сестёр Рейвенелл. Кэтлин поспешила представить их гости и они по очереди присели в реверансе. «Леди Бервик, это мои невестки, леди хелен леди Кассандра и леди Пандора». Бесстрастный взгляд графини сначала упал на Кассандру, и пожилая дама жестом пригласила девушку подойти, не переменув заметить. «Осанка не совсем правильная, но это можно исправить». «Чему вы обучены, дитя мое?» Заранее подготовившись к этому вопросу, Кассандра прилежно перечислила. «Миледи, я умею шить, рисовать карандашом и акварелью». На музыкальных инструментах не играю, но много читаю. — Вы изучали иностранные языки? — Да, немного говорю по-французски. — У вас есть какие-то увлечения? — Нет, мэм. — Отлично. Джентльмены опасаются увлекающихся леди. Взглянув на Кэтлин, дама заметила. Она красавица, и когда приобретет немного лоска, будет блистать в светских салонах. «У меня есть хобби», — заявила Пандора, чтобы привлечь к себе внимание. Леди Бервик повернулась к ней, вскинув брови, и холодно спросила. «В самом деле? И чем же вы увлекаетесь, моя отважная мисс?» и «Я разрабатываю настольную игру. И если все получится, то буду заниматься этим и дальше, потом продавать игры в магазинах и зарабатывать деньги». Изумлению леди Бервик не было предела, и она бросила вопросительный взгляд на Кэтлин. «Что такое настольная игра?» «Эта игра предназначенная для развлечений в гостиной». Леди Бервик повернулась к Пандоре и, прищурившись, пронзила ее колючим взглядом. Но та даже не подумала потупить взор, а, напротив, дерзко уставилась на гостю. «У этой девушки избыток жизненных сил», — заявила леди барвик «И, несмотря на красивые голубые глаза, взгляд дикого оленя». Кэтлин бросилась на защиту Пандоры и начала. «Мэм, просто...» Но леди Беррвик жестом велела ей замолчать и спросила Пандору. «А вас не волнует, что это увлечение, наряду с неприличным желанием зарабатывать деньги...» «Оттолкнет потенциальных женихов». «Нисколько, мэм. Разве вы не хотите выйти замуж?» Пандора растерянно взглянула на Кэтлин, как будто спрашивала совета. «Какого ответа вы от меня хотите, традиционного или честного?» Леди Бервик ответила прежде, чем Кэтлин успела прийти на помощь Пандоре. «Говорите честно, дитя мое». «В таком случае, вот мой ответ». Я не хочу замуж. Мне нравятся мужчины, по крайней мере, те, с которыми я знакома. Но подчиняться мужу и удовлетворять его потребности я не хочу. Как не желаю сидеть дома в окружении дюжины сопливых детей и вязать, пока мой муж где-нибудь гуляет. Я предпочла бы независимость. После этих слов в комнате воцарилась мертвая тишина. Выражение лица Леди Бервик не изменилось, и она ни разу не моргнула, глядя на Пандору. Казалось, что между властной пожилой дамой и непокорной девушкой идет бессловесная битва. Наконец, Леди Бервик проговорила. «А вы, должно быть, читали Толстого». Пандора моргнула, явно застигнутая врасплох неожиданным заявлением, но все же призналась — хоть с озадаченным видом. «Да, а как вы узнали?» «Обычно девушки не желают выходить замуж после того, как начитаются Толстого. Вот почему я никогда не позволяла своим дочерям читать русские романы. Кстати, как поживают Долли и Беттина?» — быстро спросила Кэтлин, пытаясь сменить тему разговора. Но леди Бервик и Пандору Было уже не остановить. «Толстой — не единственная причина, по которой я не хочу замуж», — запальчиво сказала Пандора. «Каковы бы ни были ваши причины, они смешны и необоснованы. В глубине души вы жаждете выйти замуж, и позже я объясню, почему. Впрочем, вы действительно необычная девушка и должны научиться скрывать это. Любой индивидуум, «Будь то мужчина или женщина, должен равняться на среднестатистического члена общества, иначе ему не обрести счастье в жизни». «Вам это понятно?» «Дама», — ответила Пандора, с интересом глядя на пожилую даму. Леди Бервик указала на Хелен. «Подойдите сюда». Хелен повиновалась. Графиня долго разглядывала ее, Наконец вынесла свой вердикт. «У вас изящные манеры. Стоите, скромно потупив взор. Это очень мило. Но не будьте слишком застенчивы, иначе, как это ни парадоксально, окружающие начнут упрекать вас в тайной гордыне. Вы должны держаться уверенно». «Спасибо, мэм. Я постараюсь». Графиня окинула ее оценивающим взглядом и медленно проговорила. «Вы помолвлены с таинственным мистером Уинтерборном!» Хелен еле заметно улыбнулась. «А что в нем таинственного, мэм?» «Ну, поскольку я лично с ним не знакома, для меня он такой». «Мистер Уинтерборн — владелец огромного магазина», — осторожно сказала Хелен. «Дела не позволяют ему посещать светские мероприятия». «Вряд ли его туда приглашают», — возразила дама, «ведь он не принадлежит к высшему обществу. Вы, должно быть, переживаете из-за того, что приходится вступать в неравный брак». Эти слова задели Хелен за живое, но она научилась сохранять спокойствие. Ясно же, что графиня проверяет её характер на прочность. Ни в коей мере мы... «Для меня человеческие качества намного важнее титулов и положения в обществе». «К счастью для мистера Уинтерборна, брак с представительницей семейства Рейвенелл поднимет его настолько, что ему будет позволено вращаться в высшем обществе», — заявила леди Бервик. «Надеюсь, что лондонские аристократы окажутся достойной компанией моему мужу», — парировала Хелен. Графиня пронзила ее внимательным взглядом. вас жених так высокомерен! У него утонченные вкусы, изысканные манеры! Он хорошо воспитан, умен, честен и великодушен. Но не утончен, не так ли? Возможно, мистер Уинтерборн не обладает изысканными манерами, но, несомненно, приобретет их, если пожелает». «Однако я бы не хотела, чтобы он что-то в себе менял, поскольку восхищает меня таким, каков есть. Боюсь, если он и дальше будет совершенствоваться, я просто умру от гордости за него». Леди Бервик пристально посмотрела на Хелен, и её серые глаза потеплели. «Вы — необыкновенная девушка. Жаль отдавать вас за какого-то валейца, клянусь, Вы могли бы претендовать и на герцога. И тем не менее, союзы богачей и хорошо воспитанных аристократок не редки в наши дни и идут на пользу обществу. Мы должны смириться с этой новой тенденцией». Графиня взглянула на Кэтлин. «Понимает ли мистер Уинтерборн, какое счастье ему выпало?» Кэтлин улыбнулась. Вы сможете сами сделать для себя выводы, когда познакомитесь с ним. И когда же это произойдёт? Мистер Уинтерборн и лорд Тренир прибудут с минуты на минуту. Они ездили осматривать место, где будут проложены железнодорожные пути и построена станция, и обещали вернуться к послеобеденному чаю. Не успела Кэтлин закончить фразу как в дверях появился дэван с улыбкой на лице и тут же направился к леди бервик с приветствием потом сказал мы действительно осмотрели место строительства за ним в гостиную вошел рис мужчины были одеты в костюмы для верховой езды кожаные штаны сапоги и сюртуки из плотной шерстяной ткани у интерборн подошел к елен и она уловила запах холодного воздуха мокрых листьев и лошади, а еще мяты, как обычно. «Добрый день», — сказал он с улыбкой. Хелен тут же вспомнила, что сегодня уже слышала его доброе утро, и покраснела. Воспоминания о бурной ночи любви вогнали ее в краску, и скрыть смущение было невозможно. Ночью она сначала провалилась в глубокий сон, потом проснулась, и, как Рис не успокаивал ее, уснуть не удавалось. На рассвете, только Хелен задремала, он разбудил ее. Она бросила на него извиняющийся взгляд и пробормотала. «Ты больше никогда не захочешь спать со мной в одной постели». Рис тихо рассмеялся, прижимая ее к груди и поглаживая обнаженную спину. «И «Если ты не против, я жду тебя и сегодня ночью». После этого они опять занялись любовью, хотя Хелен и пыталась возражать, напомнив ему, что ей пора уходить. И вот теперь Хелен, пытаясь подавить смущение, тихо спросила, искоса наблюдая, как Кэтлин представляет Девона леди Бервик. «Хорошо покатался?» «Покатался? О чем это именно ты?» — непонимающе спросила Рис. Хелен бросила на него сердитый взгляд, уловив подтекст вопроса. Рис ухмыльнулся и, взяв ее за руку, поднес к губам. Нежное прикосновение его губ успокоило Хелен, и щеки постепенно приобрели естественный цвет. «Леди Хелен, познакомьте меня с джентльменом, который вызывает у вас восторг», раздался на треснутый голос леди Бервик. Хелен подвела Риза к графине. «Леди Бервик, разрешите представить вам мистера Уинтерборна?» Лицо графини странно изменилось, когда она окинула взглядом высокого черноволосого лица, стоявшего перед ней. и Её стального цвета глаза затуманились, а на щеках появился лёгкий румянец. Она протянула руку — Ирис без колебаний, с непринужденной грацией, коснулся губами ее пальцев, унизанных перстнями с драгоценными камнями. Выпрямившись, Рис улыбнулся графине. — Рад познакомиться с вами, миледи. Леди Бервик несколько мгновений изучала его внимательным взглядом, наконец проговорила. — Оказывается, вы молоды. Признаюсь, я думала, вы старше, учитывая ваши успехи и достижения. Я начал учиться ремеслу у отца еще в детстве, Меледи. Мне сказали, что вы уже магнат. Насколько я понимаю, этим словом называют тех, кто сколотил состояние, которое трудно измерить. Мне везло в жизни». Ложная скромность свидетельствует о тайной гордыне, мистер Уинтерборн. «Разговоры на подобные темы вызывают у меня внутренний дискомфорт», — признался Рис. «Так и должно быть. Разговоры о деньгах вульгарны. Однако возраст и положение в обществе позволяют мне спрашивать всё, что захочу. И пусть кто-нибудь осудит меня, и если посмеет». Рис непринужденно рассмеялся, сверкнув белоснежными зубами. «Леди Бервик, это буду точно не я». «Хорошо. Тогда позвольте задать вам один вопрос. Леди Хелен утверждает, что брак с вами вовсе не неравный, что вы во всем достойны ее. Вы согласны со своей невестой?» Рис взглянул на Хелен, и глаза его потеплели. нет конечно Если мужчина выбирает себе спутницу жизни, то, как правило, такую, которая превосходит его по своим достоинствам. Значит, вы считаете, что леди Хелен должна выйти замуж не за вас, а за представителя своего класса? Рис небрежно пожал плечами. Леди Хелен превосходит всех мужчин вместе взятых, так что выбор за ней. «Так почему бы ей не остановить его на мне?» Леди Бервик издала смешок, с интересом разглядывая Риза. «Какая самоуверенность! Вы почти убедили меня!» «Мэм», — прервала пикировку Кэтлин, «давайте отпустим мужчин переодеться к чаю. Боюсь, что у экономки начнется истерика при виде следов их грязных сапог на коврах». «Нет-нет, только не это!» «Расстраивать экономку опасно!» — изобразил испуг Деван и поцеловал жену в лоб, хотя его предупреждали, что леди Бервик не терпит проявлений нежности в своем присутствии. Вежливо поклонившись, мужчины покинули гостиную. Губы леди Бервик скривились. «Я вижу, в этом доме нет недостатка в мужской энергии. Не так ли?» С отсутствующим видом, уставившись в пустой дверной проем, графиня помолчала. Потом продолжила, как будто говорила сама с собой. «Когда я была еще ребенком, в поместье моего отца служил лакей. Это был красивый негодник из северного Уэльса, с черными, как ночь, волосами и лукавым взглядом. Воспоминания смягчили черты ее лица». «Да, негодник, но очень обаятельный и галантный». Словно очнувшись, графиня бросила строгий взгляд на молодых дам. «Попомните мои слова, дорогие, нет большего врага-добродетели, чем очаровательный валиец». Почувствовав, как Пандора ткнула в бок локтем, Хелен была вынуждена признать, что является живым подтверждением слов леди берви.